Глава 20. Мы снова вошли в Йоми. Небо было еще темнее, чем в первый раз. Абсолютная тьма не просто скрыла нас, а будто полностью стерла. Ночь впивалась в кожу, словно пытаясь сожрать. Пальцы Невина вцепились в мою руку, и пусть я не хотела, чтобы он прикасался ко мне, спорить все равно не собиралась. Брат не отпускал меня — пока я не зажгла один из многочисленных фонарей в храме на берегу реки Йоми. Впрочем, это почти не разогнало тяжелый мрак. Я едва могла разглядеть Хира в круге света. Та мама Номае ничего не сказала о сгустившейся тьме. Она шла рядом с Нивином, держа его за руку. «Что тут случилось?» — спросила я вслед шаркающим по песку шагам Хира. «Ты о чем?» — ответ, казалось, прозвучал издалека — хотя нас разделяло всего пара метров. Почему на этот раз Хиро не взял фонарь? Сейчас темнее, чем раньше. Я почти ничего не вижу. Если погасишь свет, будет лучше. Хиро!» Дух рыбак зашлепал по воде. Я услышала, как Нивин остановился, чтобы посадить Китсуне на спину. «Тьма усиливается и ослабевает вместе с силой богини», объяснил Хиро, медленно ступая по мелководью. Теперь, когда три могущественных Юкай покинули землю, мрак стал сильнее. Нивин шумно сглотнул позади. Хиро провел насквозь непроглядную тьму к причалу и отвязал лодку, чтобы отвезти всех четверых в йоме. Он забрался первым, бесстрастно глядя на черную реку. Затем нивин садил внутрь ее кай и сам прыгнул следом, перемахнув через борт. Последний в лодку села я. Хиро без комментариев оттолкнулся от причала, медленно волоча весло по воде, словно река превратилась в смолу. Вскоре он принялся напевать ту же жуткую колыбельную, которая переправила нас на другой берег во время первого путешествия. Мелодия запуталась в ветре, эхом отражаясь от стеклянной поверхности воды и бесконечного купола небес. Но на этот раз после первых нот колыбельную подхватила девочка. Мне никогда не приходило в голову, что у песни есть слова, но я пела их, пока Хира молчал. «В водах холодных кое плывет золотой. Пусть море уносит тебя далеко-далеко. Не возвращайся домой. Кое бескостное одолевает пороги. Из темноты выкована твоя чешуя. Жабры наполнены пеплом. Проклятый кое, ты одинокий кое». Выброси тело на берег и умирай. Пусть твои кости река обгладает. Когда Хира напевал эту мелодию, она звучала тоскливо и одиноко. Но голос Юкай выводил ее как песню неминуемой гибели. Я повернулась к брату, но тот не разделял мою тревогу. Слишком плохо понимал японский. «Откуда ты знаешь эту песню?» спросила я, Тамаманумая. Наверное, прозвучало грубо, потому что Нивен бросил на меня мрачный взгляд. «Просто знаю, и все», — пожала плечами девочка. «Что это за песня?» — обернулась я к Хира. Тот молчал с минуту, делая грибки в темноте. «Это очень старая колыбельная», — наконец ответил он с видимой неохотой. «Ничего удивительного, что Йокай слышала ее раньше. Китсуне не так юна, как кажется. Наверное, воспоминания всплывают». «Но почему ты ее поешь?» Настаивала я. Кира продолжал грести, держась ко мне спиной. «Говорят, это колыбельные дзанами», — наконец ответил он. Богиня пела ее своим детям, а те своим и детям своих детей. Давным-давно шенигами напевали ее в тихие ночи, когда приходили в деревне собирать души, чтобы люди знали, пора запирать двери. Но теперь колыбельная обещает только безопасный переход в Йоме через реку. Пожалуй, это объясняло, почему мелодия звучала так знакомо. Наверное, мама пела мне ее в детстве. Но это было невозможно. Я тряхнула головой, чтобы прогнать мысль, не обращая внимания на приподнятую бровь Нивина. Наверное, ложное воспоминание. Зачем матери петь младенцу, которого она собирается отдать? И что эта песня значит? Поинтересовалась я, уставившись в пустоту. «Спроси за нами!» Нарочито беспечно бросил Хиро. Я догадалась, что тот знает ответ. Он снова начал напевать. На этот раз Юкай промолчала. Мы двинулись через центр города. Свет казался немного тусклее, чем мне запомнилось в прошлый раз. Когда мы оставили фонари на краю темноты и направились к храмам, в меня вцепился Нивен, другой рукой крепко прижимая к себе Юкай. Его прикосновение тяготило, будто железные кандалы. За пределами городских огней клубился холодный океан ночи. Каждый вдох наполнял легкие горечью. Чем дальше мы заходили, тем тяжелее становилась тьма. Она вжимала нас в грязь, словно предупреждая не идти дальше. По уговору, как только дворцовый страж откроет портал, мне следовало остановить время, чтобы мы проскользнули незамеченными. Я бы предпочла оставить Юкай снаружи, как можно дальше от всевидящего взгляда и за нами, Но Невин отказался, а я обещала, что не брошу его. Значит, внутрь придется войти вчетвером. И снова я рисковала всем из-за сердобольного братца. Наконец мы добрались до садов, где земля уступила место прохладной плитке, устилающей дворцовую площадь. Я ждала стража, затаив дыхание, но он не появлялся. «Я пришла поговорить с нами, сказала я в темноту. Ответа не последовало. Я оглянулась и посмотрела на смутные очертания Хира, Нивина и Кицуне. Брат прижимал девочку к груди и беспокойно всматривался во мрак, ахира встретил мой взгляд, но ничего не сказал. Я повернулась и сделала еще один шаг в сторону дворца. Что-то зажужжало у меня над ухом. Я отмахнулась, но жужжание только стало громче. Тьма превратилась в тысячу мошек которые роились вокруг лица, стараясь заползти в уши и рот. Я выплюнула их и снова попыталась отмахнуться. Мошки тут же разлетелись и соединились в очертания стража. Размытый человеческий силуэт навис надо мной. Он казался темнее, чем окружающий мрак, пульсировал и клубился по краям. «Вижу, ты вернулась!» — изрек страж. «Я выполнила задание», — ответила я, ковыряясь в ушах, которые все еще зудели от призрачных насекомых. «Отведи меня, Кадзанами!» Я ожидала, что страж отступит назад и откроет во тьме портал. Но он исчез, как только стихли мои слова. И в этот момент пронзительно завизжал ее Кай. Я обернулась. Девочка шлепнулась в липкую тьму, которая тянула ее за волосы, ползла на руки и обвивалась вокруг туловища. Нивен держал кицуне, застыв от ужаса в полном ступоре. «Прекрати!» — прикрикнула я, набрасывая на Юкай покрывало непроглядной тьмы. Тень неохотно отступила, не в силах проникнуть сквозь еще более густую черноту. «Какое прелестное дитя ты так жестоко уточила во тьму!» — пророкотал страж, превращаясь в человекоподобную фигуру. «Мне нужно увидеть Идзанами!» — повторила я, загородив от него Юкай, а сама старалась говорить спокойно, будто рядом вовсе не было Кицуне. Не хотелось, чтобы страж обратил на нее внимание или, еще хуже, стал задавать вопросы. Я уже пожалела, что взяла лису с собой. А если страж расскажет это за нами, дескать, мы притащили в Йоме ребенка? Он, может, и не опознал оборотня, но от это за нами не стоит ждать подобной неосведомленности. У охранника не было лица, поэтому я никак не могла угадать его мысли. Силуэт долгое время мерцал и колебался, затем сделал шаг назад и пробил дыру в темноте. «Заходи!» — и он приоткрыл покров ночи. Нивин, напряженный и выжидательно глядел в мою сторону. Хиро мягко улыбнулся, и это успокоило меня больше любых слов. Я достала часы брата и заморозила двор. В полной темноте не было заметно никаких изменений, но я почувствовала, как весь мир затаил дыхание. Я тронула Хира, затем нивина, прикосновение которого ее Юкай, и все трое проскользнули через портал. Как только они оказались внутри, я отпустила время, бросила последний взгляд на стража и шагнула во тьму. Мир перевернулся, ночь потянула меня за волосы и зубы, словно изучая. Ее призрачные руки дрожали под кожей и ласкали каждую косточку, вызывая прикосновениями озноб. Наконец тьма выплюнула меня на деревянный пол коридора. Должно быть, я снова оказалась за пределами тронного зала Идзанами, потому что воздух давил каменной тяжестью еще сильнее, чем в первый раз. Хиро, Нивен и Юкай кучей лежали на полу и пытались подняться, сопротивляясь сокрушительному давлению смерти. Когда раздался жужжащий звук, я толкнула Нивина с кицуна к стене а сама встала перед Хиро, накинув на троицу завесу плотной тьмы ровно в тот момент, когда теневой страж шагнул через портал и захлопнул его. Призрак даже не взглянул в нашу сторону. Сразу проскользнул сквозь дверную щель в тронный зал Эдзанами, будто чернила протекли внутрь. Я напряженно вздохнула. Получилось. Мы все добрались до дворца. Через несколько мгновений я снова предстану перед Эдзанами, и, наконец, получу то, о чем мечтала всю свою жизнь. Но ведь многое может пойти не так. А если за нами учует в моей крови страх и поймет, что я пытаюсь ее обмануть? Если сама смерть разорвет меня и съест сердце, будет очень больно. Во мне бурлило слишком много адреналина, и я забеспокоилась, что если не отдышусь, меня стошнит прямо в тронном зале. Поэтому сунула руку в карман и снова схватила часы Нивена. Далёкий гомон дворцовых слуг резко оборвался. Давление внезапно ослабло, и я сделала глубокий и жадный вдох, наконец-то освободившись от гнёта. Затем нащупала лица Хира и Нивина, чтобы те очнулись, и рухнула на колени, внезапно обмякнув. Мои глаза снова приспособились к полной темноте. Мы стояли перед дверью в тронный зал. Вокруг лабиринтом разбегались коридоры, расписанные тысячу фресок вишневые деревья и водопады, растущие между небом и землей гигантские тростники, коралловый дворец и поджидающий под океаном дракон. Эти стены рассказывали историю Японии, но темнота скрывала их от постороннего взгляда. Хиро встал и принялся рассматривать картину с изображением двух богов, помешивающих небо копьем, и младенца в тростниковой корзине, плывущего по морю. Он провел руками по расписанным стенам, словно хотел проникнуть в яркие сцены. Нивен вцепился в рукав Хиро, слепо оглядываясь по сторонам. Китсуна сидела у него на спине. «Так вот, какой он изнутри!» — сказал дух рыбак. Его пальцы нежно прослеживали изгибы нарисованного моря. Он повернулся к бумажным дверям, отделяющим нас от Эдзанами, и застыл, уставившись на акварельные абрисы фиолетовых гор. Я проследила за его взглядом. Меня все еще тошнило от одной мысли о новой встрече с богиней. Неважно, насколько сильно я себя чувствовала, у за нами всегда будет больше мощи. Она может решить, что теперь я ей не нужна, может отказать Хиро, может узнать о маманом Мае и сломать мне спину, как только я переступлю порог. Рен, самое трудное позади. Я ощутила на плече легкое прикосновение Хира но не ответила, потому что не поверила ему. «Ты исполнила приказ богини!» Дух рыбак крепко, почти до боли, сжал мое плечо. «Иди и потребуй заслуженное!» Я откашлялась и кивнула. «После всего, что я натворила ради нами, мне положено звание шинегами, право жить в Йоме и возможность найти маму!» «Спрячься!» — я стряхнула руку Хира. «Накинь покров тьмы!» «Не зли богиню!» Вдруг подал голос Нивен. Я повернулась. Брат стоял у стола, переминаясь с ноги на ногу. Юкая уставилась на двери в тронный зал, будто могла видеть сквозь них. Ей не собиралась. Нивен вздохнул и пересадил Кицуна на бедро. Путь осторожна, прошептал он. Я слегка улыбнулась и положила руку на плечо брата, мягко направляя его сесть на пол рядом с Хира. Иди! сказал дух рыбак. Неотвратимость слова, казалось, спихнула меня с обрыва в темные воды и бежать стало некуда, кроме как вниз. Хира натянула одеяло непроглядной тьмы на себя, брата и оборотня, и я осталась в коридоре одна. Проглотила вставший в горле комок, обернулась к тронному залу и отпустила время. Вес смерти заставил меня рухнуть на четвереньки. Будь я человеком, Непременно раздробила бы коленные чашечки. Я поранила язык, почувствовав вкус крови. Зубы запульсировали от удара. Теневой страж распахнул дверь. «Можешь войти!» — сказал он и отступил, пока я старательно ползла вперед. Я тщательно следила за выражением своего лица, но горло перехватило от вони смерти и гнили. Когда я втащилась в комнату, тьма всей тяжестью навалилась на спину, тёплая и влажная, будто болотная жижа, скользящая между пальцами и застывающая на губах. Как только я переступила порог, дверь захлопнулась. «Ты вернулась!» Голос нами прорезался сквозь темноту, обрушился на меня и гулко разнёсся по полу. «Полагаю, это значит, что ты выполнила мою просьбу, иначе не осмелилась бы явиться!» «Я всё сделала!» Мой голос был еле слышен, Слова едва просачивались сквозь вязкий горячий воздух. «Йокай мертвы!» «Насколько мне известно, мертвы!» подтвердила Идзанами. «Ты хорошо поработала!» В моей груди поднялось чувство, похожее на гордость. Однако богиня снова заговорила, и ее слова все разрушили. «Скоро эти твари исчезнут!» У меня пересохло в горле. Аханенгаме, подруга Хира, Она что, тоже должна погибнуть? «Чтобы уморить Кая голодом, требуется много времени», — продолжала Идзанами. «Я уже начала терять терпение. Спасибо тебе, Рен, за то, что помогла ускорить их гибель». «Спасибо тебе, Рен. Раньше меня никто не благодарил, кроме Нивана. Но почему-то зловещие слова богини не были похожи на искреннюю признательность. Что именно я помогла сделать?» «Ты морила их голодом?» Я вспомнила тонкую фигуру Исаоны, ее изможденность. Это было делом рук нами «Я забираю души, где пожелаю. Таково мое право». Слова богини прозвучали низким рыком, от которого зазвенели половицы. «Если захочу забрать души всех моряков в Такаоке и оставить Исаона ни с чем, так и сделаю. Если вознамерюсь поглотить все снежные деревни Японии, Чтобы Юкиона некуда было идти, я это могу. Неужели ты не понимаешь, Рен? Смерть принадлежит мне». Ее слова всклыхнули воздух в комнате, словно невидимый огонь похитил весь кислород. У меня на шее выступили бисеринки пота, и я почувствовала легкое головокружение, будто падала, хотя прочно стояла на коленях. Везде, где обитают поедающие смертных Юкаи, «Гибнет слишком много людей», — сказала Махо. Хиро подумал, это означает, что Юкаи переедают. Но все было наоборот. нами перекрыла им доступ к пище. В темноте я рассматривала смутное очертание своих рук и чувствовала такую горечь, что пальцы сами впивались в циновки. Идзанами истребляла Юкаев. Возможно, некоторые из них заслуживали уничтожения, но не все, не такие, как Махо. И бесконечно важнее было то, что Идзанами использовала меня как инструмент, а я даже не спросила, почему. Смерть должна быть священной, мы служили ей, чтобы поддерживать равновесие во Вселенной, а не удовлетворять жадность богини. Ты говорила, что даже в смерти есть гармония. Я думала, ты действуешь сообща с Юкаями. «Гармония?» — переспросила Идзанами. Слово шипение пронеслось по комнате вместе с потоком горячего воздуха. «Была ли гармония в том, что муж оставил меня гнить после того, как я родила ему царство жизни? Каждый день население Японии растет, и дзанаги становится все могущественнее, а я вынуждена ютиться с призраками и чудовищами такими глупыми, что они не способны найти себе пищу, если только та не падает прямо в их разинутые рты». Я отвернулась, не в силах сделать вдох. Волны жара и запах разложения стали невыносимыми. «Я хочу, чтобы Идзанаги знал, души его драгоценных людей попадают в мой желудок, строят мое царство и углубляют тьму Йоми», — продолжила Идзанаги. «Я создала смерть. Мне надоело ею делиться». Половые доски постановали, дергаясь на скрепляющих их гвоздях, Обои отрывались от стен под напором ярости Идзанами. Не слишком ли сильно я расстроила богиню? В любой момент ее гнев мог обратиться на меня, содрать кожу с плоти и перемолоть кости в пыль. Я не смела пошевелиться, боясь, что и так уже сказала слишком много. «И ты, Рен, тоже моя!» — продолжила Идзанами. «Если будешь жить в Йоме под моей опекой, станешь делать все, что я скажу, без тени сомнений. И если я попрошу тебя убить тысячу юкаев голыми руками, ты это сделаешь». Я склонилась еще ниже, но не из благоговения, а от отчаяния. Не представляла подобного исхода, но какой у меня был выбор. Я зашла так далеко, и ради чего? Чтобы в результате оказаться отвергнутой и бездомной в стране вечной тьмы? «Я понимаю», — я расслабила мышцы, и смерть полностью придавила меня к циновке. С на тростник падали капли пота, а ноги горели от неудобной позы. Звуки рвущихся обоев и скрипящих половиц улеглись. В комнате воцарилась жуткая тишина. «Ты мне нравишься, Ренс Якусимы», — наконец сказала Идзанами. «Моим шинегами привилегии давались при рождении» а ты жаждешь этого звания. Ты куда сильнее, чем была твоя мать. Я затаила дыхание. Вся кровь отхлынула от головы и стекла в ноги. Я прокручивала в мыслях слова Эдзанами, уверенная, что ослышалась. Если мама все еще в Японии, то почему богиня говорит о ней в прошедшем времени? «Была?» — повторила я. «Как я уже рассказывала?» — ответила Идзанами. Она понесла наказание за свои проступки. Наказание? Я собрала все силы и оторвалась от сыновки, опираясь на локти. Ее принесли в жертву созданием непроглядной тьмы. Слова не сразу достигли моего сознания. Я вроде бы понимала, что мама мертва, но при этом все словно бы оставалось по-прежнему. «Ты убила ее?» Я едва ощущала слова на губах, Даже не была уверена, говорю ли я по-английски или по-японски. «Неужели ты так наивна, что думаешь, будто она могла после всего содеянного сохранить жизнь?» хмыкнула Идзанами. «Твоя мать сделала свой выбор, когда родила ребенка от жнеца. Она знала о последствиях и все равно пыталась бежать. Мне не удавалось ничего сказать. Во рту у меня пересохло. Руки дрожали, я их почти не ощущала». Все тело казалось чужим. Я так ясно видела свою мать, когда представляла пляжи Якусимы, голубые огни, леса и дом на берегу. Как все это может быть нереальным?» Идзанами же продолжала голосом низким и горьким. «Настоящие шинигами принимают наказание с достоинством. Я не могла позволить жить моей дочери после того, как она проявила подобную трусость». Я впилась ногтями в тростниковую циновку, разрывая волокна. Всю жизнь меня никто на дух не переносил, никто, кроме Нивана. Это было больно, но ничего, я привыкла. Я знала, как превратить эту пустоту в кипящий гнев и стать свирепой и холодной, подобной истинным жнецам. Но на самом деле я не была нежеланной. Моя мать пыталась сбежать со мной, и Идзанами убила ее за это. Всю жизнь я думала, что поеду на Якусиму и спрошу у мамы, почему она меня бросила. Я готовилась услышать тысячу причин. Я недостаточно хороша, я опозорила ее семью или вообще не должна была существовать. Это мне твердили всю жизнь. Но мама не сказала бы ничего подобного, потому что никому не отдавала свое дитя. Возможно, она любила меня, но теперь я никогда об этом не узнаю. Я закрыла глаза и представила себе мир, в котором мама сбежала из Японии вместе с отцом. В моем сознании нарисовалась совсем другая история Рен Скарбора. В этой истории маленькая Рен не прижималась ухом к стене, чтобы подслушать сказки, которые на ночь читали ее брату, ведь родители читали сказки и ей тоже. А потом они обнимали эту маленькую девочку, пока она засыпала. Мама научила ее контролировать способности шинигами, поэтому Рен никому не причинила вреда. Ей не пришлось бежать в Японию, чтобы стать убийцей. Она выросла сестрой, которую заслуживал Нивен. Дочерью, на которую Эмброуз не злился, а, напротив, изо всех сил старался защитить. Одноклассники не всегда понимали Турен, но родители обнимали ее, если она плакала. А отец жаловался в Верховный Совет, услышав об издевательствах. И она никогда не сомневалась, что ее жизнь имеет ценность. Но эта история не будет моей. Я навсегда останусь ходячим проклятием смерти с гниющим сердцем, потому что нами отняла у меня все. «Итак, Рэнс Якусимы, — медленно произнесла нами: ты еще хочешь стать шинигами?» Горячие слезы капали на мои распластанные по полу руки. «Нет». Я не хотела. Я не желала работать на кошмарную дзанами, по чьей вине провела последние полтора века в Лондоне изгоем, на ту, которую убила мою мать. Но больше никто в мире не хотел меня признавать. Жнецом мне теперь не быть. Я могу стать шинегами или вообще никем. Мысль о том, чтобы превратиться в ничто, страшила больше смерти. «Да», — прошептала я, сдерживая рыдание, А мое сердце кричало «Нет, нет, нет!» Это было в десять раз унизительнее, чем сцена на грязной лондонской улице, где мне угрожали старыми ножницами. Я чувствовала себя подвальной крысой, которой больше некуда ползти, и нами это знала. «Отлично!» — воскликнула богиня. «А теперь отдай мне свои часы!» Мои слезы высохли. Я взглянула сквозь плотную тьму, чувствуя, как тело внезапно онемело. «Что?» — прошептала я, ощущая в кармане тяжесть серебра и золота. «Откуда ты узнала?» «Я все знаю о безделушках жнецов», — ответила Идзанами. «Может, я и стара, но у меня тысячи глаз и ушей, которые бродят по всей земле. Могу с уверенностью сказать, что моим шинегами часы не нужны». Я сглотнула, хотя в горле царапала, как стеклом, не слыша ничего, кроме тихого тикания в кармане. Так вот, какова была истинная цена звания Шенигами. Еще недавно для меня это не имело никакого значения. Я отпилила бы себе руки, если бы Идзанами сочла их руками жнеца. Сделала бы все, чтобы стать частью Японии. Я знала только крошечную уродливую Англию и ее злых жнецов с черными, как смоль, сердцами. Но эта земля кишела чудовищами и разваливалась на части, От жадности богини. Я объездила всю Японию, однако так и не смогла победить ни тьму Йоми, ни жестокость людей. Везде в мире был свой собственный ад. «Если ты решишь не становиться шинигами», продолжала Идзанами, «мои стражники выведут тебя из Йоми. Тебе больше не будут рады в моих владениях». Я сунула руку в карман, Провела пальцами по зазубленным и вмятинам на холодном серебре часов Нивина по следам укусов, по звеньям цепочки. «Ну хоть я тебе брат или нет? Если ты порвала все связи с Лондоном, то кто тогда я?» Так сказал Нивин. Я пыталась убедить себя, будто отдать часы брата не то же самое, что разорвать связь с ним, но сама мысль казалась ложью. Без часов мы были нижнецами, а просто людьми с неестественно длинной жизнью. Я вспомнила о своем собственном хронометре, затерянном где-то под скалами Такаоке, и от стыда у меня свело живот. Я была так занята, рубила ее кай на куски, влюблялась в Хиро и жертвовала всем ради звания Шинигами, что даже не задумывалась о последствиях. И теперь должна была отдать часы Нивена? Возможно, он придумает, как сделать новые, но кто знает, сколько времени это займет, и смогут ли они сравниться с часами, которые ему подарил Эмброуз? Ясно, что брат подумает, когда все узнает. Мол, я решила, Нивен недостаточно хорош и больше мне не нужен. Невозможно отделить собирательницу от сестры, ведь целое столетие бок о бок с братом я была и тем, и другим. Пусть мы оба стали изгоями и разочаровали семьи, пусть я старалась стереть лондонские годы и возродиться, как Ренези Кусимы, Но не будь я когда-то родной из Лондона, у меня не было бы такого брата. Жестокая несправедливость. После всего, что я сделала ради их за нами, она хочет большего. Как смеет богиня требовать часы, ведь без Мощи Жнеца я погибла бы задолго до встречи с ней. Я победила Юкиона и Саона не потому, что оказалась исключительно сильной шинигами, а потому, что была Жнецом. Мое терпение не безгранично, Рен, напомнила нами Я сжала часы Нивина, и они затекали еще громче, словно мою ладонь билось сердце. Ведь именно об этом я и просила стать чем-то цельным, пусть даже мерзким и темным. Я так хотела сама выбирать, кем мне быть, но сейчас стояла перед несправедливым выбором. Я медленно отстегнула цепочку от одежды и сказала себе, «Это не важно. Все хорошо. Ты цела. Это вообще не имеет никакого значения». Я толкнула часы по циновке. Металл выскользнул из руки, и внутри все оборвалось. Но было уже поздно. Корпус заскрежетал по полу. нами схватило его. Ногти или кости звякнули о серебро. Чтобы не издать ни звука, я отчаянно сжала челюсти, и сила смерти, сокрушающая череп, скрежетнула по зубам. «Вот чего ты хотела, Рен. Твое желание исполнилось». «Стражники отведут тебя в новое жилище», — сказала богиня. «Завтра вернешься сюда, чтобы встретиться с опытным шенигами, который научит тебя собирать души. Твой брат волен выполнять любую работу в Йоме, если не будет мешать службе моих шенигами. А теперь иди». После решения дзанами смерть потащила меня обратно к двери. «Подождите!» — я вцепилась в тростниковой циновки. Под свинцовым весом смерти не получалось даже вытереть слезы с глаз, поэтому я пыталась проглотить горечь и не обращать внимания на стекающую по лицу влагу. Мне пришлось из последних сил сдержать эмоции, потому что осталось еще одно дело. «Говори быстрее!» — сказала Идзанами. «Я устала от этой беседы!» Выполнять задание мне помогал один шенигами я заставила себя поднять глаза прошу пусть его вознаградят так же как и меня И за нами молчала невыносимо долго кто уронила она и комната стала нагреваться. я сглотнула горло перехватило. его зовут хира температура в комнате резко повысилась, на мгновение показалось, что я теряю сознание от прилива жара и запаха гнили Не трать мое время. Загремела богиня, и язык смерти расколол половицы. «Я уже говорила, у меня нет шенигами с таким именем. Как ты можешь отвергать его даже сейчас?» «Я никого не отвергаю. У меня нет и никогда не было шенигами по имени Хиро». Дверь в тронный зал распахнулась, хлопнув о деревянные стены. В проеме появился бледный круг мерцающего пламени свечи. «Но у тебя есть шенигами по имени Хируко». Я начала оборачиваться на звук голоса Хира в дверном проеме, но замерла, когда его слова эхом разнеслись по темноте. «Хирука?» — прошептала я. И тогда кусочки головоломки начали складываться в цельную картину. Все, что Хиро когда-либо говорил мне, что должно было вызвать подозрение. Он был искалеченным духом рыбаком из прибрежного города, старше самого времени. Другие шинигами называли его пиявкой, а начертанное на позвоночнике имя не гласило Хиро. «У нами есть дети?» — спросил Нивен, когда мы вошли в деревню Яхика. «После того, как богиня испортила собственную свадьбу, она родила двоих детей без костей», — ответила я, пока Хиро вглядывался в горизонт, беспокоясь, как мне показалось, из-за Тамамоно-Мая. Но дух рыбак молчал не из-за Йокайи а потому что я почти раскрыла его тайну». Он прекрасно знал первых двух детей Идзанами, звали Авасима и Хируко. Согласно синтоистским легендам, прежде чем Идзанами и Идзанаги создали Японию, они совершили ужасную ошибку. Для бракосочетания боги построили небесный столб и большой дворец, но во время церемонии Идзанами нарушила традицию, заговорив раньше мужа. В наказание за проступок ее первый сын родился без костей. Боги назвали его Хирука, личинка пиявки, и пустили по морю в лодке из тростника. Дитя выбросило на берег Вэдза, где его вырастили люди. Большая часть костей, хоть и не все, восстановились. Он стал великим богом рыбаков, которого назвали Эбису. И на этом легенда о Хируке должна была закончиться. На сказке умолчали об остальной части истории, что первенец идзанами взял новое имя и вернулся в йоме. Хиро пересек темную комнату, а у меня в горле заклокотала огромная печаль. Я доверилась ему, а он солгал. Я закусила губу и крепко прижалась к циновке, желая раствориться в темноте. Как ты проник в мой дворец! произнесла Идзанами. По комнате разлилось тошнотворное тепло. «Это действительно первое, что ты хочешь сказать мне спустя тысячелетия?» — отрывисто произнес Хиро. «Разве ты не рада возвращению первенца?» «Как ты вообще можешь ходить?» Возмущение Идзанами вскипело в воздухе. «Я думала...» «Я многому научился без тебя». Хиро нахмурился и шагнул ближе. Его круг света приблизился к скрытой фигуре Идзанами. «Как ты осмелился принести огонь в мою священную тьму!» скричала богиня, но ее уверенность поколебалась, мощь отступила под угрозой. «Ты боишься того, что я увижу, когда поднесу к тебе пламя?» «Хира!» — прошептала я. Он оглянулся, его ярость смягчилась. «Что ты делаешь?» «Показываю матери, кем я стал!» И Хира снова обратил взгляд на мать. «Достоин ли я теперь твоей милости, мама?» Свет замерцал в опасной близости от трона и дзанами. «Мой дорогой Хирука!» — прошептала богиня. Нежность ее голоса утихомирила ярость духа. «Ты стал моей первой и самой серьезной ошибкой. В моих руках была вся магия богов, сила, способная создать мир, и все же я не смогла излечить тебя». «Меня не надо было лечить!» — взорвался Хира. «Со мной все было в порядке, а вот с тобой все не так!» «Боги должны стыдиться, что дали силы такой трусихе!» «Хирука», — прошептала Идзанами, — «прости, мне не следовало отсылать тебя». Тьма расступилась, и огонь свечи открыл истинный облик богини. Наполовину она состояла из костей, а наполовину — из серой плоти, тысячелетиями медленно и мучительно разлагавшейся. Пустые глазницы кишели личинками, а губы сгнили, обнажив острые пожелтевшие зубы. Ведь за нами с бросающим в дрожь скрипом поднялась на ноги. Кости щелкали и терлись друг от друга. Мне следовало убить тебя самой.